Глава шестая. Первый учебный день. Долго рассиживать в комнате мы не стали. Подхватили сумки с пищими принадлежностями и отправились в главный холл. Сейчас нужно было спешить на занятия, остальные вопросы решим после. В главный холл можно было попасть не только через улицу, но и по переходу на первом этаже, куда нас и повел Алай, мимо проводившей нас подозрительным взглядом комендантши. «А тебя не накажут, что ты первое занятие пропустил?» — спросила я парня. Я! Yeah, а первое занятие на то и первое», — весело улыбнулся он нам. «Не вы одни немного припозднились, но дальше лучше не опаздывать». «А на каком курсе ты учишься?» — спросила Кассандра, с интересом рассматривая коридор, по которому мы шли. На его стенах крепились магические светильники и многочисленные картины с изображениями пейзажей. Я только на одной из них заметила человека. «На третьем. А вы по обмену у нас, да? Второй или третий курс? В вашей башне только они живут». «Третий по обмену», — ответила я. «Слушай, получается, мы будем учиться в одной группе?» «Точно, здорово!» — обрадовался парень. «А вас всех на бытовой факультет зачислили?» «Нет, только меня». Стеллу отправили к некромантам, а Кассандру на ару прикладной. «К артефакторам?» — удивился парень. «Это интересно. Я тоже хотел туда поступить, но потом передумал. А тебя почему к некросам определили?» «Они все странные, жуть!» — обратился он к нашей блондинке. «Я специализируюсь на проклятиях. Вот кураторы посчитали, что там я раскрою свой потенциал полнее». С достоинством ответила Стелла. Хотя я видела, как она негодовала и возмущалась, когда услышала, куда ее переводят. «Проклятие!» «Ну да, ну да». Как-то иначе посмотрел на нее парень и поспешил перевести тему разговора. «Все-таки нужно было вам манти надеть. Вы и так выделяетесь больше, чем нужно». Ведь мы не умеет быть незаметными». Сдернула подбородок Стелла, а я подумала, что мне именно к незаметности нужно стремиться. А на тиманте, что нам оставила комендантша, лично мне посмотреть было... И замолчала, подбирая слова. Стрёмно. облекла я в слова свое впечатление. «Это да», — поддержала нас и Кесси. «Негативных впечатлений нам за утро хватило выше крыши». «Да уж», — почесал кудрявый затылок Алай. «Кстати, мы пришли. Вон главный холл, а вот здесь стенды с расписанием». У выхода из коридора на стене и в самом деле располагались большие стенды с наклеенными на них бумажками разных размеров и форм. Сходу разобраться, что в них к чему, было нереально. Мне в глаза бросился кривой, будто обгрызенный листок с надписью Куплю слона. Если не целого, возьму по частям обращаться в десятое общежитие на чердак. Это что? Это парни прикалываются. На чердаке живет привидение неопределенного пола которая все время норовит что-то у кого-то купить. Оно не агрессивное, но прикольное. И пока мы переваривали услышанное, ткнул пальцем в соседний стенд. Сюда крепится расписание занятий, а сюда объявление от преподавателей и адептов. Стенд с расписанием оказался самым упорядоченным, если этот хаос из прикрепленных листочков вообще можно было так назвать. Судя по всему, общего структурированного расписания здесь не было. Каждый преподаватель писал свое, исходя из тех часов, которые оставались свободны. По крайней мере, создавалось именно такое впечатление. «Елки-метелки!» — вырвалось у меня. «Да ладно! Нормальное расписание, привыкните! Вот смотри, сейчас у нас травология у магистра Ван Шуша!» Он ткнул пальцем в одну из бумажек. «Неплохой, дедок! Опоздание очень не любит! А так тихий, спокойный, постоянно что-то бубнит тебе под нос и на экзаменах не зверствует!» «Ладно, пошли нам на второй этаж, а ваше расписание вот и вот!» Он ткнул девочкам в другие листы и потянул меня за руку вперед. Этот замок поражал количеством коридоров и ответвелений. Сама бы я точно запуталась и еще не скоро нашла нужную аудиторию. Сочувствием вспомнила девочек. У меня был проводник, а вот им придется искать кабинеты самостоятельно. Когда мы вошли в аудиторию, застали вполне стандартную картину адепты о чем то переговаривали сбившись в группке а кое кто обсуждал нового ректора по крайней мере говорившие периодически красноречиво разводили руки и имитировали полет все таки драконы редкая раса говорят что у них что то не так с размножением поэтому их очень мало не верю что женщины не захотели бы размножить красавчика вроде ректора так что тут дело точно не в желании хотя если все драконы с таким характером прошу внимания громко кликнула Алай. «У нас новенькая ведьмочка Матильда!» Я не ожидала, что кучеряво решит меня вот так всем представить, и немного стушевалась. Тихонько пихнула его локтем в бок и прошипела краешком губ. «Ты чего?» «Я же староста обязан познакомить тебя с коллективом!» усмехнулся Алай. Меня тем временем уже пристально разглядывали. «Просто Матильда?» иронично вздернула бровь одна из троицы девушек, явно аристократка, сидевшая в плотном окружении парней. «Матильда Ван Клифф!» — натянула я на лицо улыбку. Теперь у этой шатанки загнулись две брови. «Надо же! И куда только твои родители смотрели!» «При чем тут мои родители?» Я уже поняла, к чему наклонит, и меня это развеселило. «Ну ладно, старшее поколение, но среди молодежи уже далеко не такие ортодоксальные взгляды. И это уже не говоря о том, что ведьминская сила отличается от силы магов, и просто так о ней не забудешь, и если не развивать...» Она все равно найдет выход и может случиться всякое. «Ну как же, они ведь отпустили тебя учиться к ведьмам!» — предсказуемо воскликнула она. «А что, нужно было к оборотням?» — состроила я удивленную мордашку. «Нужно было запереть тебя дома и выдать замуж за первого, кто возьмет!» — поддержала подругу Курну и со слишком широко расставленными глазами, чуть на выкате. Она производила неприятное впечатление рыба-рыбой. «Странно, что мне об этом говорит будущая магичка». «Следуя этой логике, вам тоже нужно было, не развивая дара, тихо выйти замуж». Брюнетка начала возмущенно хватать ртом воздух, теперь став похожей на рыбу, выброшенную на берег. «Нам, в отличие от тебя, замуж выйти не проблема». Разглядывая свои ногти, меланхолично произнесла третья подружка еще одна шатенка с непропорционально большим носом. «А кто сказал, что передо мной стоит такая задача?» – забавлялась я. Вот уж куда не тороплюсь. У меня к будущему мужу слишком высокие требования, не каждый сможет соответствовать. Еще скажи, что тебя достойны только драконы, хмыкнула Шатенка. Вот уж кого не считаю идеалом, пожала я плечиком. Показывать смущение этой троицы нельзя ни в коем случае, тем более, что парни внимательно следят за нашей перепалкой. Первый день на новом месте начинается весело, ничего не скажешь. И кого же юная дептка считает идеалом? Услышала я знакомый ироничный голос позади и мысленно провалилась сквозь землю и присыпала голову песочком, а лучше глиной. Я развернулась и увидела ректора в компании молодого широкоплечего мужчины с темными волосами. рубленые, но приятные черты лица выдавали в нем оборотня, и это сильно удивляло. Оборотни — крайне редкие гости в землях людей. «Ну же, адептка, поделитесь с нами своими вкусовыми пристрастиями», — не скрывая девки, повторил вопрос с брюнет. «Я сузила глаза», — послышался тихий девичий смешок. «Вот же гад чешуйчатый!» «Но он теперь ректор, а не простой на холыстрактира, а потому я взяла себя в руки». Опустила глаза, изобразив смущение, и бросила еще один изучающий взгляд на оборотни. «Ну, интересно же?» «Я только пару раз их видела, и то издалека». «Красивый мужчина, ничего не скажешь. Интересно, кто он и что тут делает?» «И почему глаза ректора так сузились?» Я опомнилась и залепетала. Прошу меня извинить, я, кажется, пропустила начало урока и уже хотела шмыгнуть за парту рядом с Алаем и его друзьями, которые приглашающе махали мне руками, но все же не выдержала и с невинным видом сообщила. «А на пристрастие не обращайте внимания. Они ни к вам, ни к драконам вообще не имеют никакого отношения». И юркнула на приглянувшееся место. Оборотень как-то странно хрюкнул, но я не стала оглядываться. Села с ровной спиной и уставилась перед собой. «Кто там говорил, что мне нужно быть незаметной?» Хотелось постучаться лбом о парту. Тем временем ректор с оборотнем подошли к кафедре. Вся небольшая женская часть группы затаила дыхание, рассматривая красавцев мужчин далеко не как преподавателей. Эх, а почему я не увидела ректора сегодня впервые? Сидела бы сейчас в блаженном незнании его личности и, может, тоже мечтательно вздыхала. А теперь приходится мимикрировать под окружающую среду и думать, как подлить ему отворотное зелье. Ректор обвел аудиторию хмурым взглядом, задержав его на мне на секунду дольше. «Рад еще раз приветствовать всех в Магической Академии. Хочу представить вам магистра Себастьяна Эрриттера. Он заменит магистра Ван Шуша». «Магистр Эритер будет вести у нас травничество?» С удивлением спросила Шатенко, которая заговорила со мной первой. «Именно. Поверьте, магистр очень хорошо знает предмет и сможет научить вас очень многому. Не буду вам мешать». «Занимайтесь!» и стремительно покинула аудиторию, пока ему не задали еще какие-нибудь вопросы. Адепты притихли, не зная, чего ждать от странного травника. Я бы легко представила его преподавателем боевой подготовки, на крайний случай — рунологии. Но травничество... Мотнула головой, отгоняя наваждение, в котором магистр Риттер, подобно беззаботной пастушке в чепчике, скачет с корзиной перевес по полям и лугам и с умилением кладет в нее травку. Конечно, я понимала, что травы собираются не так. Вернее, никто там с дебильным выражением лица не скачет, но воображение — такое воображение. Потому как переглядывались адепты, я поняла, что что-то подобное представила не я одна. Магистр окинул нас с взглядом, и в глубине его глаз мелькнуло что-то такое, что я насторожилась. Рад приветствовать вас на первом занятии в этом семестре. Он положил папку на кафедру и встал перед нами, заложив руки за спину. Я не буду требовать от вас невыполнимого, но по программе курса буду спрашивать строго, поэтому прошу отнестись к предмету серьезно. Знание трав в будущем может спасти вам жизни или ее облегчить. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Думаю, магистр Ваншуш уже успел до вас донести, что этот предмет не стоит недооценивать. Многозначительно помолчал, явно имея в виду, что если нет, то уж он-то в наши головы эту истину вобьет накрепко. И я ему поверила. «А теперь давайте знакомиться». Он встал за кафедру и достал из папки список адептов. Анжели Вандинг». Та самая шатенка встала и мило улыбнулась преподавателю. Он глянул на нее и кивнул. «Присаживайтесь. Вставать не нужно, достаточно просто поднять руку». «Как скажете, магистр?» — хлопнула она глазами. «Скажите, а вы оборотень?» «Да, я оборотень», — спокойно ответил мужчина, отвлекаясь от списка. «Мне казалось, все это уже поняли». «А как вы оказались в Академии?» — задала девушка еще один вопрос. «Извините за любопытство, но раньше здесь не было представителей вашей расы. Я даже думала, что есть некое правило...» И красноречиво замолчала. «Не знаю о подобных правилах. Или вы имеете что-то против меня в качестве преподавателя?» Он вопросительно загнул бровь. «Нет-нет, что вы?» — тут же заявила она. «Мне просто любопытно. Магистр Ваншуш так резко решил покинуть Академию...» — По поводу магистра Ван Шуша вы можете обратиться к секретарю ректора. Думаю, она удовлетворит ваше любопытство. — У вас еще есть вопросы? Девушка чуть порозовела, смущаясь и неопределенно пожала плечами. — Что ж, продолжим. Кристофер Ван Гош. Руку поднял здоровяк, рядом с которым сидел Алай. — Бернар Ван? Ну, наконец-то появился кто-то, кто не лебезит перед Ван Дингами. Еле слышно сказал не на ухо Алай, отвлекая от знакомства с однокурсниками. Фамилия девушки, и правда, была неизвестной. Не знаю, кем она приходится, Людвигу Вандингу. Одному из советников короля, но мой отец не раз им восхищался, как политиком, который не приемлет всю эту мерзость, в виде оборотней ведьм, темных магов и же с ними. И каким же потрясением для него стало, когда появился мой ведьминский дар. Тем более, что проснулся он довольно поздно. Некоторое время у отца даже была идея фикс избавить меня от дара, но ему сказали, что такой ритуал считается запрещенным, и при его проведении я вполне могу погибнуть. Вряд ли его отпугнул ритуал, но моей жизнью отец рисковать не стал. И слава богам. А еще после этого он, наконец, успокоился и смирился. М -м, почти. Конечно, мне об этом всем никто не рассказывал, но я всегда была непоседливым ребенком и часто слышала то, что не предназначено для моих ушей. «И что? Ваншуш что тоже лебезил перед Вандинг?» — спросила я. «Ну, я бы так не сказал, но баллы ей всегда ставил только высшие». «Хотя она, по-моему, и половину изученных трав не знает, но если быть честным, то он вообще не особенно нас гонял». «Так зачем же она пошла учиться на бытовой факультет, если ей так неинтересно?» «Это не она пошла, это ее пошли», — тихонько хихикнул Алай. Несколько лет назад король э, попенял Людвигу Вандингу на то, что его консерватизм уже выходит за любые рамки, и не дает ему видеть перспективы для государства. Вот тот и отправил сюда свою племянницу учиться на магичку, чтобы доказать, что шагает в ногу со временем. Чем немало всех удивил. Матильда Ван Клифф. Я не сразу поняла, что очередь переклички дошла и до меня. Алая пришлось пихнуть меня в актиум Я опомнилась и подняла руку. «Так, вы одна из тех ведьм, которые прибыли по обмену. Я мог бы и сам догадаться. В его глазах заплясали смешинки». Интересно будет сравнить ваши знания со знаниями наших адептов. Уверен, вы нас удивите. По тому, каким тоном это было озвучено, я поняла, что мне это, ну вот, нисколько неинтересно. Хорошо, что он уже переключился на следующие имена по списку. И я успела узнать, что еще одну подругу Алая, которая сидела неподалеку и явно была девушкой здоровяка, зовут Нелла Ван Кирш. Еще двух девушек, с которыми мне повезло пообщаться, звали Лаванда Ван Журб, и цицила ван Гарп. Ну, а имена остальных я не запомнила. Занятия магистра Эрритера, как и остальные, прошли быстро и интересно. Вот только под конец есть хотелось зверски. И я готова была съесть, если не целого быка, то теленка точно.